Глава четвертая. Условия потока. Итак, мы уже знаем, как люди описывают оптимальное переживание. Для него характерно соответствие наших умений сложности поставленной задачи, наличие ясной цели и четких правил игры, а также обратной связи, позволяющей судить об успешности собственных действий. Степень концентрации внимания в этом состоянии настолько высока, что человек оказывается не способен думать о чем-либо постороннем или тревожиться о своих проблемах. У него теряется ощущение собственного я и с к а ж а е т с я чувство времени. Ощущение, которое испытывает человек в состоянии потока, так с и л ь н ы и б л а г о д а т н ы е что он снова и снова возвращается к этой деятельности, не останавливаясь перед возможными трудностями и опасностями, и мало интересуясь. Что он получит в итоге? Как возникает подобное состояние? Иногда это случается в результате благоприятного стечения обстоятельств. Например, во время дружеского ужина вдруг завязывается интересный разговор. Собеседники начинают шутить, рассказывать истории, испытывая истинное наслаждение общения. т о Однако, хотя такие ситуации могут возникать спонтанно, в большинстве случаев они являются результатом занятия структурированной деятельностью. Или следствием способности индивида вызывать состояние потока, а часто и того и другого одновременно. Почему участие в игре доставляет огромное удовольствие, а повседневные занятия, такие как работа или сидение дома, часто вызывают лишь скуку? Почему одни люди в состоянии испытывать радость даже в концентрационном лагере, в то время как другие пребывают в унынии, проводя отпуск на престижном курорте? Ответы на эти вопросы помогут понять, как изменить мировосприятие, чтобы улучшить качество жизни. В этой главе мы рассмотрим конкретные виды деятельности, а также личностные черты, помогающие легко достигать состояние потока. Потоковые занятия. Мы уже коснулись некоторых примеров потоковых занятий, таких как сочинение музыки. Скалолазание, шахматы, танцы, парусный спорт и так далее. Эти виды деятельности были задуманы так, чтобы облегчать достижение состояния потока. В них есть правила, которые требуют овладения определенными навыками. Они ставят перед человеком цели, дают обратную связь, давая возможность контролировать происходящее. Эти виды деятельности способствуют концентрации и вовлеченности, максимально отличаясь от рутины повседневной жизни. Например, в любом виде спорта участники одеваются в яркую форму. Само спортивное действие происходит на специальных территориях, которые на время отгораживают их от простых смертных. Во время соревнований спортсмены и зрители перестают вести себя как обычные люди и отдаются особой атмосфере игры. Основной смысл потоковой деятельности состоит в обретении радости. Примерами таких занятий являются игры, искусство. Спорт, а также разного рода церемонии и ритуалы. Благодаря своей структуре они помогают участникам и зрителям достичь упорядоченного состояния сознания, приносящего радость. Французский психолог и антрополог Роже к у л у а разделил существующие в мире игры на четыре основных класса в зависимости от вызываемых ими переживаний. Замечу, что слово "игра" он использует в широком смысле, обозначая этим словом любую форму активности, приносящую удовольствие. Так вот в группу под названием Агон он включил игры, построенные по принципу соревнования. К ней относятся, например, большинство спортивных состязаний. В группу а л е а вошли занятия, основанные на игре случая, например, лото или игра в кости. Обозначение Илинкс или головокружение получили игры, нарушающие наше нормальное восприятие, такие как катание на аттракционах или прыжки с парашютом. Наконец, к мимикрии. р о ж е к л у а отнес занятия, создающие альтернативную реальность, такие как театр, танец и искусство в целом. Используя предложенную классификацию, легко увидеть, что каждый из четырех классов игр предлагает свои способы выхода за границы повседневности. В а г о н и ч е с к и х играх от человека требуется совершенствовать определенные навыки, чтобы превзойти соперника. Английское слово "compete" (соревноваться) произошло от латинского "competire". Что означает стремиться вместе. Каждый стремится реализовать свой потенциал, и наличие соперников облегчает эту задачу, поскольку заставляет спортсмена выкладываться по полной. Конечно, с о р е в н о в а н и я доставляет удовольствие до тех пор, пока внимание участника сосредоточено в первую очередь на самом процессе игры. По мере того, как оно переключается на другие внешние цели, будь то желание унизить соперника, произвести впечатление на зрителей или, получше, продать себя. Соревнование может оказаться не целью, на которой концентрируется сознание, а помехой. Игры, гадания доставляют удовольствие, поскольку создают у человека иллюзию возможности влиять на ход будущих событий. Так североамериканские индейцы предсказывали результат предстоящей охоты, перемешивая специально обработанные кости буйволов. Китайцы читали будущее по узорам отброшенных палочек. Жрецы восточноафриканского племени ашанти. Делали свои предсказания, основываясь на том, как умирали принесенные в жертву петухи. Ворожба, гадание с давних пор являются неотъемлемой частью всех культур, поскольку человеку свойственно стремиться преодолеть границы настоящего и заглянуть в будущее. Обработанные ребра буйволов постепенно превратились в игральные кости, палочки китайской книги перемен в карты, а сами ритуалы п р о р и ц а н и я в современные азартные игры. Вполне мирское занятие, в котором люди пытаются перехитрить друг друга или судьбу. Головокружение — наиболее быстрый способ изменить состояние сознания. Маленькие дети обожают крутиться волчком, пока у них не закружится голова. Также достигают состояния экстаза вращающиеся дервиши на Среднем Востоке. Любая деятельность, которая изменяет наше восприятие реальности, может приносить радость. Этим объясняется привлекательность разнообразных расширяющих сознание наркотиков, от волшебных грибов и алкоголя до синтетических галлюциногенов, которые можно назвать современным ящиком Пандоры. Но сознание не может расширяться. С помощью наркотиков мы можем лишь встряхнуть его содержимое, что и создает у нас иллюзию его расширения. Ценой искусственно вызванного изменения мир о восприятия становится потеря контроля над тем самым сознанием, которое мы хотим. расширить занятия мимикрии позволяют нам посредством фантазии подражаний и маскировки изменить свою индивидуальность наши предки во время ритуальных танцев надевали маски богов и идентифицировали себя с могучими силами правящими вселенной накидывая на себя оленьи шкуры индейцы племени яки чувствовали единение с духом животного которое они изображали певица Голос, который вливается в гармонию хора, ощущает пробегающий по телу холодок, растворяясь в едином прекрасном звуке. Маленькая девочка, играющая с куклой, или ее брат, изображающий ковбоя, также расширяют границы своего обыденного опыта, так как именно в эти моменты они становятся кем-то другим, более могущественным, а также усваивают взрослые гендерные роли, типичные для их общества. В результате исследований. Мы обнаружили одну общую характеристику, объединяющую многочисленные разновидности потоковых ощущений. Все они как бы переводят человека в новую, еще неизведанную им реальность, наполняя его духом первооткрывательства, расширяя горизонты его способностей. Другими словами, они изменяют личность, делая ее более сложной. В развитии личности и заложен ключ к пониманию смысла потоковой деятельности. В качестве примера возьмем Алекса, мальчика, который учится играть в теннис. На момент начала тренировок у него практически отсутствуют какие бы то ни было навыки. От него требуется просто попасть по мячу. Это, в общем-то, не сложно. Однако Алекс тренируется с огромным удовольствием, ведь уровень сложности задачи как раз соответствует его элементарным навыкам. Так что на этом уровне, вероятно, он будет испытывать ощущение потока. Со временем, если он продолжит тренироваться, его спортивная форма станет лучше. Ему будет скучно просто отбивать мяч через сетку. Возможно, он найдет себе более опытного партнера и осознает, что существуют более сложные задачи, чем просто бить по мячу. Тогда он почувствует беспокойство из-за того, что плохо справляется с ситуацией. Поскольку ни скука, ни тревога не относятся к приятным состояниям, Алекс снова хочет испытать состояние потока. Как это добиться? Но мы помним, что если он скучает и стремится снова оказаться в потоке, у него есть только один выход — повысить сложность выполняемых задач. Конечно, Алекс может прекратить на этом этапе своей тренировки. Однако, поставив перед собой новую, более сложную цель, соответствующую уровню его навыков, например, победить более сильного противника, Алекс снова окажется в потоке. Если он испытывает беспокойство для возвращения к состоянию потока, ему необходимо дальше совершенствовать свои навыки. Заметим, что хотя теоретически существует возможность снизить сложность задачи и таким образом вернуться в точку начального уровня, на практике человеку трудно игнорировать новые возможности развития, если он осознал, что они у него есть. Таким образом, начальная стадия и продвинутая стадия Алекса. Соответствуют состоянию потока, хотя обе ситуации практически одинаково приятны. Ощущения, испытываемые человеком в первом и втором случае, различаются. Его состояние сейчас можно считать более продвинутым, потому что оно предполагает более сложные задачи и требует от игрока большего мастерства. Однако эта ситуация, несмотря на сложность, приносимую е ю радость, также не является стабильной. Если Алекс продолжит играть, Он столкнется либо со скукой из-за утративших н а в и з н у задач, либо с тревогой и фрустрацией из-за осознания своих относительно слабых возможностей. Стремление получать удовольствие снова толкнет его в поток, но уже на уровне сложности, превышающем его сегодняшнее состояние. Такая динамика объясняет, почему поток способствует личностному развитию. Человек не может долго получать наслаждение, делая одно и то же. Чтобы избежать скуки, он должен ставить себе новые цели и, достигая их, совершенствовать свои навыки. Важно, однако, не впасть в заблуждение, полагая, что участвующий в потоковой деятельности человек непременно будет испытывать соответствующие ощущения, ведь и г р а ю т роль не только объективные требования, задаваемые ситуацией, но и то, что субъект осознает таковыми. Наше самовосприятие определяет необъективный уровень нашего мастерства. А то, насколько умелыми мы себя чувствуем, человек может с воодушевлением отправиться в горный поход и остаться совершенно равнодушным к возможности разучить музыкальную пьесу. Другой запрыгает от радости, получив шанс заниматься музыкой, и даже не задумается о горах. Конечно, объективные условия очень важны в достижении состояния потока, однако сознание человека может иметь и собственное мнение на этот счет. Хотя правила игр и построены так, чтобы облегчить достижение состояния потока, только от нас зависит, достигнем ли мы его. Профессиональный спортсмен может играть футбол, не демонстрируя при этом никаких признаков потокового состояния, скучая или думая о житейских неурядицах, проблемах с заключением нового контракта и других беспокоящих его делах. И наоборот, еще чаще люди находят наслаждение в занятиях, направленных совсем на другие цели. Так многие получают от своей работы или воспитания детей б о л ь ш е у д о в о л ь с т в и я чем от игр или развлечений. Такие люди научились обнаруживать возможности самосовершенствования там, где другие не видят ничего интересного. В процессе эволюции человечества каждая культура создавала свои способы достижения потоковых состояний. Даже наименее развитые в техническом отношении общества создавали некие формы живописи, музыки, танца, игры. которым могут привлекаться и взрослые и дети. Аборигены Новой Гвинеи уделяют поиску нарядных птичьих перьев для ритуальных украшений больше времени и сил, чем поиском еды. И это не единственный пример. Во многих культурах искусство, игры и ритуалы занимают больше времени, чем производительный труд. Эти занятия, конечно же, могли иметь своей первоначальной целью нечто иное, чем просто получение наслаждения, но сохранились они именно поэтому. По меньшей мере 30 тысяч лет назад люди начали разрисовывать пещеры. Эти рисунки, несомненно, имели религиозное и практическое значение. Однако весьма вероятно, что основной смысл существования искусства в эпоху палеолита был тот же, что и сейчас. Оно доставляло огромное наслаждение и художнику, и зрителю. С древнейших времен состояние потока тесно связано с религией. Многие потоковые переживания возникали в контексте религиозных ритуалов. Не только изобразительное искусство, но и музыка, драматургия, хореография берут начало в ритуальных обрядах и о б ы ч а я х которые имели своей целью связать человека со сверхъестественными силами и сущностями. Тоже о т н о с и т с я и к играм. Одна из наиболее древних игр с мячом, вариант современного баскетбола, была частью религиозных празднеств индейцев Мая. Той же цели служили древнегреческие Олимпийские игры. Эта связь неслучайна. Поскольку религия есть по сути самая древняя и самая серьезная попытка создать порядок в сознании людей, именно поэтому религиозные ритуалы способны доставлять огромное наслаждение. В наше время искусство, игры, да и жизнь в целом утратили свой первоначальный религиозно-мистический оттенок. Космический порядок, который в прошлом помогал интерпретировать и придавал значение событиям человеческой истории, распался на б е с с в я з н ы е фрагменты. Множество научных и около научных теорий и идеологий сегодня спорят между собой, пытаясь объяснить наше поведение. Наш рациональный экономический выбор объясняют закон спроса и предложения и невидимая рука, регулирующая свободный рынок. Закон классовой борьбы, составляющая основу исторического материализма, пытается объяснить наши иррациональные политические действия. Социобиология, пользуясь понятием естественного отбора, Рассказывает, почему мы помогаем одним и истребляем других. Бихевиоризм объясняет, почему мы учимся повторять приятные действия, даже если сами их не осознаем. Мы перечислили лишь некоторые из современных религий, основанных на социальных науках, однако ни одна из них, отчасти за исключением исторического материализма, популярность которого, кстати, тоже идет на убыль, не пользуется всеобщим признанием. и не вдохновила людей на создание эстетических зрелищ или захватывающих ритуалов, которых было так много в прежних моделях мироустройства. Поскольку большинство сегодняшних потоковых занятий лишены какой бы то ни было связи с религией, они едва ли способны приобрести тот глубокий смысл, который имели Олимпийские игры или игры майя с м е ч о м Современные игры по сути сводятся к гедонизму. Мы надеемся улучшить свое физическое и психическое состояние, но не надеемся с их помощью установить связь с богами. Тем не менее, действия, которые мы совершаем для улучшения качества жизни, очень важны для культуры в целом. Давно известно, что общество довольно точно характеризуется тем, каким образом в нем создаются материальные блага. Так мы говорим об обществах, живущих охотой и собирательством, скотоводством или земледелием. Об индустриальном или информационном обществе не менее, а может быть и более удачную возможность для проникновения в суть той или иной культуры предлагает анализ типичных для нее потоковых занятий, поскольку поток тесно связан с тем, что люди считают значимым для себя. Выбор потоковых занятий наиболее точно отражает их внутреннюю сущность.